Глава 3. По мере того, как Стелла проявляла все большую независимость, Юджином все сильнее овладевала Хандра. Но эти его настроения только расхолаживали девушку. Немалую роль играл и успех, которым она пользовалась у других молодых людей. А то, что один из них а именно добродушный, покладистый Харви Раттер был и красивее Юджина и выгодно отличался от него приятным, неназойливым нравом, сыграла, пожалуй, решающую роль. Юджин иногда встречал их вместе. Стелла ходила на каток с ним вдвоем или с компанией молодежи, где был и Харви. Юджин возненавидел его всей душой. Порою он ненавидел и Стеллу за то, что она не подчинилась его воле, Но ее красота по-прежнему сводила его с ума. Стелла помогла ему создать себе идеал женщины. Теперь он знал, что такое женская красота. Настало время задуматься и над своим положением. До сих пор он всецело зависел в отношении питания, одежды и карманных денег от родителей, которые были не слишком щедры. Он знал мальчиков, которые могли себе позволить увеселительную поездку в Чикаго или Спрингфилд, последний был расположен ближе к Александрии, на субботу и воскресенье. Юджину эти развлечения были недоступны. Отец не разрешил бы ему, вернее, не дал бы денег. Другие мальчики благодаря щедрости родителей слыли первыми щеголями в городе. Юджин наблюдал по воскресеньям, а иногда и в будние дни, как они, готовясь куда-нибудь идти, прохаживались возле книжного магазина, где обычно гуляло местное общество, одетое с такой изысканностью, о какой он не смел и мечтать. Тед Мартинвуд, сын крупнейшего в городе торговца-мануфактурой, сшил себе сюртук. Он иногда заходил в нем к парикмахеру побриться перед тем, как идти к своей девушке. У Джорджа Андерсона имелась даже фрачная пара и лакированные туфли, в которых он щеголял на всех балах. Эд Уотербери разъезжал по городу в собственном экипаже. Правда, все эти юноши были немного старше Юджина, и их интересовали взрослые девушки. Но это не меняло дело. И Юджин страдал. Для себя он не видел возможности разбогатеть. Отец его никогда не будет богат. Это было всякому ясно. Сам Юджин не вынес из школы никаких практических знаний. Он ненавидел страховое дело, всю эту писанину и погоню за клиентами, презирал торговлю швейными машинами, но и не возлагал никаких надежд на то, что со временем ему удастся стать писателем или художником. Все, что он рисовал, казалось ему просто баловством, а то, что писал, вернее пытался писать. казалось лишенным всякого значения и смысла. В эту пору Юджин часто с горечью размышлял о своем будущем.